Ноябрь застеклил лужи и включив кондиционер, остудил воздух, вынуждая людей поверить в то, что зима всё-таки будет. Воскресная тишина питалась шагами редких прохожих. Впереди, покашливая, скрипел на правую ногу неопределённого возраста сосед в серой кроне старого плаща. Постерял Буратино, едко пошутил я довольно цинично для воскресенья осудил меня Антонио ровно на несколько шагов молчания правда начал анализировать я что ж такой сказал правда а если это сосед всё равно цинично не хотел он заново пересматривать моё дело ну ты хотя бы знаешь кто такой циник пытался я доказать свою невиновность этот человек который пытается шутить когда ему хреново Плохо себя чувствуешь? Мне кажется, с тебе лучше, чем ему, оглянулся на исца Антонио. Ну да, я так лечусь. Я глубоко уверен, что цинизм одна из форм здорового оптимизма. Что ж ты видишь в этом оптимистичного? Появились у него вопросы к обвиняемому. Ну то, что у Боротина ноги не мёрзнут. Хм, надо ж было додуматься выйти в одних тапочках. Тебе не холодно? Линс Антонио, мне приговор условно. Да нет, я всегда так хожу. Магазин-то совсем рядом. Замерз, что ли? Ну так. Что ты хотел там купить? Яйца, хлеб, сыр, ветчину. Сказал бы мне, я бы по дороге мог зайти. Я так не могу. Ты же гость, хотел напечь тебе своих фирменных блинов. А ты уверен, что в твоём магазине есть яйца? Есть открыл я перед антонио дверь. Я сейчас расскажу одну историю, она тебя согреет. Как-то, когда я только начал водить, сбил человек на переходе. Ты? Да я. У вас яйца есть? обратился я к продавщице, которая уже пристально изучала нас. Нет. Чёрт, хотел другу блинов на печь. Возьмите готовые, поправила она свою причёску. Они съедобны. Весьма. Пожарить их минут 5 и готово. Вам всем. Есть с мясом, вишней и творогом. Удать всех по пачке. Так, что там было с пешеходом? Все ещё стоял брошенный мной на месте ДТП Антонио, когда мы выходили из магазина. Я ехал не очень быстро, километров 60 ранним утром. Откуда он выскочил, до сих пор не могу понять.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 Чёрт, яйца. Что с яйцами? Нагнулся я к нему. Ты разбил мне оба яйца! Поднял он руку, от которой протянулась противная прозрачная слизь. Чёрт, отвернулся я и еле сдержался, чтобы не вывернул. Я отдышался. Ну давай в больницу, все расходы беру на себя. Помог бедолаге подняться. Тогда к магазину. С тебя 460. Прихрамывая, двинулся к машине к Олегу. Странный человек покупал себе каждое утро на завтрак 70 граммов сыра, 100 граммов колбасы и два яйца. Это он мне уже потом рассказал по дороге. «Хм, счастливчик», — констатировал Антонио, когда мы уже зашли в подъезд. «Кто?» «Оба. Как я тебя понимаю», — усмехнулся Антонио. «Его понимаю, а себя нет». Что со мной происходит? Полезла из Антонию откровенность, когда мы уже врезались в тепло, разываясь и ломая каблуки о паркет в прихожей моей квартиры. Никогда не видел в себе так мало мужчины. Чёртова осень схватила меня за яйца. Напала какая-то хрена тень. Можно, конечно, назвать её ностальгией, но это будет враньё. Обнять некого, поцеловать некого, спать не с кем стоит один полюсу, а под ногами только палые прошлогодние чувства. Я даже не понимаю, что произошло, куда всё подевалось. Ведь поцелуи всегда были нашим первым завтраком. А во вторым? Второго не было. Надо было бежать на работу, так и голодали друг подругу до самого ужина. И вот сейчас, когда она лежит в роддоме с моим ребёнком, я всё чаще задаю себе вопрос: люблю или не люблю? Промашку дать? Лучналей. Чтоб ты роски совсем. Накормил я продуктами холодильник из пакета. Затем достал холодную бутылку водки. Может, сначала чаю? Согреешься. Хорошо, давай начнём с крепкого, согласился он, устроившись за столом напротив окна. Вот как, по-твоему, выглядит модель идеальной семьи? Ложиться с женой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 Шрам в любом случае останется на сердце. Если у него у тебя так у неё. Неужели ты рассказал об этом жене? А? Ну зачем? Никогда не рассказывай женщине о других, если не хочешь, чтобы это всплывало дерьмом в бурном потоке вашей любви. Зашёл я в ванну, вымыл руки, сплоснул своё сухое небритое лицо и вытерся. Антонио уже сидел за столом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 Выдохнул я дым в сторону открытого окна, потом поставил на огонь чайник. Нет. Ну, то есть, да. Недавно нашёл её в интернете, написал ей. Говорит, что до сих пор одинока. Да нет одиноких женщин. Это всё миф. На, может, и так. Ты что, женщин не знаешь? Возьми любую. Ей же всё время чего-нибудь не хватает. Тебя, если ты слишком редко бываешь рядом.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 Там, где тебе не хватает её. В любовных разговорах женщины слова ничего не решают, пока не сделаешь из них предложение. А ты своё уже сделал. Повезло тебе с женой. Не перестаю удивляться её мудрости. Попытался я усмирить накатившие на него эмоции. Что я мог ему пожелать, мой муж на том удруго, только вновь обрести свою тихую гавань с выходом в открытое море.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 Слишком короткие. Не согреет. На самом деле старик вынужден тебя разочаровать. Не было никакой испанской любви, я всё придумал. Зачем? сомневался Антонио. Не знаю, может, солнечный удар? Может, надоело быть нянькой для Фортуны? Мне ж с ней приходилось вечерами бродить, вместо того, чтобы с Любови. Всё равно не верю. «Но ты же видишь, один живу», — потряс я пачкой чая в пакетиках. Достал пару и протянул один ему, а другой открыл сам. «У меня дом тоже такой, ну и что?» «Для меня чай в пакетиках — верный признак одиночества. Один я, как перст». «Не может быть! Я думал, что у тебя на каждой полке потёлки!» Пахнуло мужицким юмором от Антонио. «И что, вообще никого нет?» «В том-то и дело, плохо стало с женщинами, а с настоящими вообще труба. Я ж без любви-то не могу. А ты с любовью к ним подходи». Да подошёл недавно к одной. Познакомился в час пик в метро. Достал я из холодильника сметану и налил в глубокую пиалу, вспоминая, как поезд остановился на станции, лязгнуло железо, Распахнув ставни, вагон сбросил пассажиров, а я продвинулся ближе к дверям. Мне выходить на следующий. Встаю, но тут какая-то неведомая сила потащил меня за сумку. Пришлось выйти следом. Давай, сними пробу, дал я вилку и нож Антонио. Да погоди ты! Что дальше-то было? Чёрт, закричала девушка. Что вы клеетесь? Честно говоря, с утра не до флирта, отрезал я себе половину блина. Из него потекла сладкая вишнёвая кровь. Я уложил его себе в рот. Сочная и горячая смесь вскружила мне голову. Ну и взялся за приборы Антонио. Ваши сумки липучки приклеилась к моим чулкам. И что ж делать? Начал я разглядывать её ноги. Отцепитесь как-нибудь осторожно. Колготки новые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 Она внимательно наблюдала, как стрелки одна за другой поднимались всё выше, не стрелки, а настоящие стрелы. Ну что ж, так долго. Вам плохо? Кончилось её терпение. Да, кажется, одна из стрел попала мне в самое сердце. Если бы это рассказал не ты, а кто-нибудь другой, я бы не поверил. Достал сигареты Антонио, за рассказом спрятав в себя пару блинов. Телефон хоть взял?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 Создаётся мужчина, одинокий, трёхкомнатный, на длительный срок. Дорого. Ну, он любит, когда его зовут дорогой. Звонить по телефону и номер. Никто не подходил, не читал это объявление. Я стоял, ждал, мог, зная, что она уже не придёт. Всё ещё возился я со своей едой. Да, теперь это уже было не лакомство, а еда, не прошло и 10 минут.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 Знаешь, к хорошему вину его надо открыть и прежде чем пить, дать отдышаться несколько минут. А ты же знаешь, я вино не люблю. Да это не так важно, в общем. Потом его можно пить сколько душе угодно. Ты хотел сказать её? Ну да, её. Если вино кислит, значит ты недостаточно охладил его своей страстью. Любовь это искусство, где любая ерунда может как вдохновить Так и разочаровать. И где ты их только находишь? Складывается такое впечатление, что женщины просто преследуют тебя. М-м-м. Mm -mm. Просто я ими дышу. Когда их нет, будто кислород заканчивается. Жизненная необходимость, понимаешь? Да и работа. Кто, думаешь, ходит на эти тренинги личностного роста? Женщины в основном.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 Я тебе тоже расскажу ещё одну историю. Может, не так красночно, как ты, но не суди строго. Я шёл по тротуару, а рядом девушка. Мы двигались с одинаковой скоростью, почти касаясь друг друга. Казалось, даже шаг в шаг. В руках у неё трепыхался аранжерей из живых красных роз. Мы незнакомы абсолютно, соседи по тротуару, просто совпали по времени. Шли люди навстречу, после они долго оглядывались.